Глава третья. Сторож Толик. Да, это, конечно, полная катастрофа. И концерт, и его феерический финал, просто ужас какой-то. Сначала слышу, что-то упало сзади. Потом какие-то перешептывания. Девочки, плохо. Смотрите. Верчу головой, и вдруг... На весь зал голос. Четкий, громкий, совсем не старческий. Ворон чертов! А ну убирайся прочь, ирод проклятущий! Катя! Катя! Помогите же ей! Поворачиваюсь, не могу понять, кто это кричит. И глазам не верю. Да это же бабка Вася Скворцова. Она панику разводит. Вот так немая в шляпе с перьями. В зале разброты, шатания. Кто-то вскочил, кто-то подбежал к дверям, кто-то повторяет уже в третий раз. Да выключите вы эту музыку. Я встаю, раздвигаю людей, а там... Катя на полу валяется. Возле нее на коленях Надя. Мне сначала показалось, что девочка не дышит но потом пульс все-таки нащупал. Слава богу, у нас все на Думали, что старушке какой плохо станет, а тут Катенька сюрприз выкинула. Вызвали скорую. Я и Надя покатились с девочкой в больницу. У нее были эпилептические припадки? На головную боль жаловалась в последнее время? С сахарным диабетом не болеет? Допрашивал нас Врач-скорый, пока ехали в областной клинический центр. Надя на все вопросы отвечала отрицательно. Единственное, вспомнила, что зимой она однажды не смогла разбудить младшую дочку. Пришлось тоже вызывать скорую. Я об этом не знал. На всякий случай я еще добавил про недавнюю травму глаза у Кати. Где-то на середине пути мы попали в небольшую пробку. Надежда до этого момента более-менее держалась, но тут кто-то из бригады объявил громким голосом, зачем нужно было именно так, такими дурацкими словами, честно не понимаю. У девочки непроизвольное упражнение мочевого пузыря. И тут мать разрыдалась. Я ее успокаиваю, а у самого губы прыгают. Петя, надо Анне...» «Позвонить, сообщить ей, я не могу!» Я набрал телефон старшей из сестер Первовых. У нее занято. Пришлось писать ей сообщение. Сидели в больничном коридоре примерно час, после того, как Катю увезли в реанимационное отделение. Перезвонила Аня и сказала, что скоро приедет. Врач вышел какой-то молодой, мне показалось, ему лет 27, не больше». У вашей дочери коматозное состояние, ближе к третьей степени. Дыхание самостоятельное, аритмичное. Будем делать МРТ головного мозга и анализы, чтобы определить причину. Нужно купить памперсы, лекарства, я список вам дам. «Какие прогнозы?» – спросил я. У Нади лицо бледное, точно пустой экран в кинотеатре. Я боялся, что она свалится в обморок прямо в больничном коридоре. Прогнозы делать рановато, состояние тяжелое. Вот все, что могу сейчас сказать. «А с ней можно остаться?» – очнулась, наконец, Надя. «Я хочу с ней побыть, и ночью тоже». «Исключено», – врач покачал головой. «У нас в реанимации несколько пациентов». Там аппаратура, даже лишнего стула нет. Посещать можете, быть круглосуточно нельзя. Но почему? Я имею право. Я ведь сама медсестра. Я знаю законодательство, я... Надя, давай врачам мешать не будем. Они знают свое дело. Идите, я ее успокою, все нормально. Врачу утек во свояси, а я Надю приобнял. Усадил на кушетку в коридоре. Через пять минут подкатила Аннушка. И мы вдвоем сумели уговорить Надю съездить на несколько часов домой, чтобы после 16.00 снова вернуться в больницу. «Мама, может, она скоро очнется?» Аня умела быть убедительной. «Тебе поесть нужно и отдохнуть. Вставай, пойдем. Я уже такси вызвала». Честно говоря, у меня пробудились какие-то плохие предчувствия. Что-то нехорошее темнело в глазах этого молодцеватого в юноше врача. Какая-то безнадёга. Полтретьего ночи встал я и спить холодненькой водицы, У меня такая глупая привычка со студенческих лет образовалась. Потом никак не могу заснуть. Жил я один в старой части города в добротной однушке. Купил ее лет через пять после развода со второй второй половинкой. Я вот думаю, если бы у меня было две жены, значит, обе половины заняты. А где же тогда место для моего одинокого маленького эго? Достаю банку с водой из холодильника, поворачиваюсь, и тут в прихожей мелькает чья-то тень. В нос ударяет запах серы, волосы на загривке дыбом, банка из рук хлоп, ладно, хоть одна литровка была. «Капитан?» – спрашиваю, а у самого руки ходуном ходят. «Ты что ли пожаловал?» «Ага!» – мальчишеский глухой голос – «Стой, где стоишь, Петька. Я тебе несколько слов передать. Важно!» «Понял», — отвечаю. «Весь во внимании. Ты, Катьку свою живой, хочешь увидеть?» «Клавдия обещает вернуть девчонку. Если карту нарисуешь, что-то совсем подземное звучит в Виталькином голосе. Едва осознаю, что он говорит. «Кто такая Клавдия?» Какую карту? Я шепчу и кричу одновременно, вот ведь не знал, что так могу. Много вопросов, много вопросов задаешь. Виталькины слова звучат обрывисто, как будто по плохой телефонной связи. Клавдия, это она. Не притворяйся, что не по. Вот ее послание. Беда лиху говорила. Глянь-ка лихо, не летит ли черный ворон, не несет ли кольцо. Дальше целое предложение неразборчиво. Сделай для нее карту, слышь. И все. В связи, короткие гудки. Тишина полнейшая. Я выматерился, лужу и осколки от банки перепрыгнул, свет в коридоре врубил, И нет там никого, конечно. Бросился, как чокнутый, в зал. Схватил огрызок карандаша и накорябал на ЖКХ-шной расчетке первое, что попалось. То, что набормотал дружок детства моего сурового. Полнейшая ерундистика получилась. Но это лучше, чем ничего. После вернулся на кухню с тряпкой и ведром. Собирать разлитое, разбитое. Вот блин, попил называется водицы, теперь точно фиг заснешь. Позвонил ранним утром Наде. Узнал, что на фронте без перемен. Катюшка по-прежнему без сознания, врачи говорят о церебральной коме. Возможно, что-то с продолговатым мозгом. Сообщила она мне об этом таким тоном, будто уже похоронила нашу дочь. Не переношу такого настроя у людей. «Надя!» – говорю. «Держи хвост пистолетом. Вытащим мы Катю. В Москву, если надо, повезем. К лучшим врачам. Поняла? А теперь слушай. Помнишь, как мы Аннушку выручали? Ты тогда на кладбище каталась. А я тебе подсказал, что делать надо. У меня сегодня ночью... Короче, мне посоветовали, как Катю вытащить можно. Надо бы встретиться. Петь, с Аннушкой совсем другое было. Сны доведения ее мучили. Это твой профиль. А здесь реальная болезнь. Опухоль. Физиология и медицина. Ты же врач. Ну какое тут опять кладбище? Надя, чувствую, что закипаю внутри. Да, я врач. И как врач тебе говорю. Все средства хороши, если речь идет о спасении жизни. Не повредит Кате это. В реанимации пусть над ней колдуют, а мы параллельно действовать будем. В общем, все. Дело решенное. Я и не чужой человек. Не забывай, пожалуйста. Проводим совещание. Сегодня у тебя дома в 19.00. Присутствие Ани... Очень желательно. Вам удобно будет в семь вечера. Ох, Петя. Хорошо, хорошо. Вздох черной безысходности на том конце. Я к Кате сейчас поеду. А не предупрежу, она там тоже что-то нашла. В Катиных вещах вечером тебе покажет. Все, на связи. До вечера. Как только отмену вызова делаю, Мою уверенность выветривает, как с белых яблонь дым. Вот что я им скажу при встрече. Про беду и лихо, кольцо и ворона. Белобрысый хрен, нашел то же время загадки загадывать. И тут у меня в голове срабатывает реле, щелчок, который столько раз выручал. Бабка Вася... Вчера же всему геронтологическому центру чудо явило. В перистой шляпе моду дефилировала и пробудилась для устной речи. Ведь она как раз о вороне что-то там каркала со сцены. на ка я старушку. Тем более, что на работу пора собираться. Василиса ждала меня в своей привычной диспозиции. На кровати с детективным романчиком Катя упоминала, что иначе старуха и не существует. Бабка была в своем прежнем облике, то бишь без розового декольте и перьев. Кто меня удивил, так это Долиниха. Ни в какую из комнату уходить не пожелала. Останусь, мол, хоть тресни». Я, говорит, знаю прекрасно, про кого ты, Петя Николаевич, тут с Васей беседовать собрался. Катенька мне теперь родней внучек моих. Ага, думаю, правильно, тетка Вера, излагаешь. Твои-то внучки в последний раз приезжали в геронтоцентр, наверное, еще во младенчестве, вместе с драгоценной дочкой, которая тебя сюда и упрятала. Кто там сказал? что семья заменяет все, Поэтому прежде, чем со спиногрызами этими связываться, стоит сто раз подумать, что тебе дороже – все или семья. Ладно, Вера Евгеньевна, как знаешь, оставайся, если хочешь. Ты и без того, наверное, в курсе происходящего. Баба скажи, пожалуйста, что ты там про ворона вчера со сцены прокричала. Для меня это важно. Скворцова за тетрадкой и карандашком потянулась, но тут вмешалась Долиниха. Вася, не стыди меня, брось-ка тетрадку, толкуй по-человечьи. Меня теперь на мякинте не проведешь. Ну и дальше мы с ними обеими общались по-человечьи. Петя... Ворон, это ведьма та самая и есть, в белой фате, которая я вчера своими глазами видела, как черная птица в зале кружила, и ведьму снова усмотрела. Катя из-за нее и грохнулась. После Скворцову пересказал, до чего они тут вместе с Катенькой додумались. Девчонка, оказывается, частенько заглядывала в одиннадцатую палату. Я в ответку уже уписал ночную историю с Банкой и Виталиком. Вот это Клавдия, видать, схоронена за одной оградой с Катиной бабулей. Точно говорю, тут и искать надо, Петя. Здесь собака зарыта. Конечно, мисс Марпл из бабки Васи, как из меня, садовод-любитель, но я ей сразу поверил. «Хоть какая-то ниточка-зацепочка?» «А карта?» «Баб Вась, что про карту эту думаешь?» «Я, вероятно, за счет старушки решил отбиться от всех вопросов сразу». «А Господь ее знает, Петя!» «Тут уж сам раздумывай!» «Хотя бы искренне ответила». «Я уж уходить намерился, однако долиниха меня взяла за грудки». Петя Николаевич, ты знай одно, если какая помощь для Катеньки понадобится, то я всегда наготове. Обращайся. Телегу у меня ржавая, зато кони опытные. Я закивал и снова к выходу поближе. них опять не пускает. Эх, Петя, Петя! И с таким осуждением на меня смотрит, что я уже заранее виноватым себя чувствую. Хоть и причины не знаю. Разговору нет. Ты тут весь в бегах, суетне. Горе какое у Наденьки. Ох ох, ох, ох. Но ты хоть бы два словечка молвил про вчерашнее выступление, утешил бабушка. Ведь знаешь, как мы старались, переживали. Отличный концерт, Вера Евгеньевна, отвечаю я совершенно искренне. Если бы не несчастный случай, то я аплодировал бы 10 минут стоя. Чудесно все. Ага, ага. Петя, а кто все-таки лучше, мы или Акуленинские? Ну, отвечай, не думая. Не думая. Обе партии хороши. Ну, правда, тетя Вер. А Кулина ведь пела как богиня, а про ваших, ну, просто вне конкуренции. Верно, не стал юлить, правду выложил. Нынче отпускаю тебя с миром, иди. Бабась, топчусь на пороге, не знаю, как лучше выразиться. Я так рад, что вы заговорили, столько лет ведь молчали. Скворцова улыбается мне одними глазами. И снова утыкается в лупу и книгу. Я откланиваюсь И спешу к себе в кабинет Думать невеселую думу. Аннушка все-таки вылитая мать. Сидит нога на ногу. Когда уверена, что права, Из скорее глаз разве что искр не сыплются. Переспорить ее как товарный вагон руками поднять. Про карту эта схема Завиловки имеется в виду. Однозначно. А что еще может быть? Нет проблем. Интернет обыщем, в администрацию города обратимся, все сделаем. Я с этой Аниной трактовкой не был согласен. Но контраргументов у меня пока никаких. И вот зачем спрашивается ведьме в ФАТе, Схема рядов и могильных участков Мне кажется, тут нечто другое требуется Впрочем, не обсуждение карты стало гвоздем вечера Мои девушки принесли в зал артефакт, найденный на столе в Катиной комнате И вот тут, признаюсь, по позвоночнику у меня поползли черные мураши с прохладными лапками В мои руки попала небольшая фанерка, размером примерно 40 на 60. На лицевой стороне досочки изображен некий конь-огонь с черной гривой, заплетенной в косички. Полувыцветшее детское творчество в формате выжигания. Дело рук юной Ани в возрасте лет восьми так любезно пояснила Надежда Петровна. А вот на обратке намного интереснее. Черным маркером восьмиклассница Катенька начертала следующее. Первого Клавдия Григорьевна, 1893-1921. И ниже, мельче, отдельной строчкой. Помним, любим, скорбим. Я свою отвалившуюся челюсть вернул на место и вопросительно посмотрел на дам. Откуда такая точность в датах и именах? Кто ей подсказал? Петя, да откуда мы знаем? Это ведь не ребенок, а сплошные загадки тайны. Я только недавно узнала, что Епихина Но ну, вот, которая глаз Ткатьке повредила. Ее задирало чуть ли не с младшей школы. И хоть бы словечко про это, хоть бы словечко, ничего из нее не вытащишь. Она ведь намеревалась эту табличку установить на кладбище. Куда же ее еще, а? Аня, как думаешь? Скорее всего ответила мне Катина сестренка. Судя по тому, что Скворцова вам сказала, Катя хотела воткнуть эту фанерку именно в бабульную могилу. Я согласно кивнул. Еще раз вопрошать про то, кто и как эту мысль заронил в голову Кати, было бы глупо. По-моему, все мы догадывались об источнике ее странных идей. «Мне кажется, надо покопаться в истории Завиловки», произнесла Аннушка, «и обратиться в городские архивы. Может быть, какие-то метрические книги поднять. У нас ведь есть полное имя, фамилия, отчество этой женщины в Фате. Верно я поняла? И даты ее жизни вполне достаточно для поиска». Я снова признал что Аня – образчик логики и здравого смысла. Вот только одно мне непонятно. Почему у нее фамилия это первого? И у вас у всех такая же. Линия-то вроде женская, фамилия должна быть другая. Я ж тебе рассказывала, Петь. У Нади темно-фиолетовые круги под глазами. В обсуждении она не участвовала, поэтому я обрадовался что первого старшая подключилась к разговору. «Ты забыл, наверное. У нас такая семейная традиция. Мы свою девичью фамилию не меняем. Мою бабушку звали Дарья Григорьевна Первова. Клавдия – это ее родная сестра, получается. Мать и меня очень-очень об этом просила, чтобы я фамилию девичью оставила». Я, кстати, нисколько об этом не жалею. Мужья уходят и приходят, а фамилия и дети остаются. Я не мог не согласиться с этой мудрой сентенцией. Однако решил сменить тему и вернуться к Виталькиной карте. Пока на этот счет никаких подвижек. «Как там, Петь? Еще раз скажи, что тебе этот твой друг сказал». Опять подала голос Надя. Так, секунду, секунду. Я даже записал, чтобы не забыть. Это у меня полезная привычка. осталась еще с того времени, когда я собственные сновидения фиксировал. Принцип тут простой. Сразу не запишешь, все мгновенно из памяти улетучится. Так, я на смартфон ведь свои каракули сфоткал. Ага, вот. «Звучит примерно так. лиху говорила, глянь-ка лихо, не летит ли черный ворон, не несет ли кольцо. И там еще что-то было, я не разобрал. Береберда какая-то, устала отреагировала Надя. На загадку или на скороговорку, похоже. А ты этому, Витали доверяешь? Ну, как?» Я вновь ощутила ледяные пальцы лучшего друга у себя на кадыке. Ведь именно он двенадцать лет назад подсказал про кладбище, что к аврагу надо идти и просить за анушку. Помнишь? Петя, мне кажется, что помогло не то, что я на авраге просила, а другое. К матери своей побежала и отругала ее так, что стыдно вспомнить. Кричала, материлась прямо на могиле. Грозила, что не буду ее поминать, если она от Ани не отвяжется. Мы помолчали. Анна пошла ставить чайник. «Петр Николаевич!» – раздался с кухни голос Аннушки. «А вы не гуглили эту фразу про ворона?» «Искал, конечно», – откликнулся я. «Ничего путного». «Дурацкие песни про чёрного ворона и кольцо. еще какая-то то ли пословица, то ли загадка про свёкра со свекровушкой». Дословных совпадений нет. В общем, я пока не понимаю, что ей нужно от нас. «Петя, мне кажется, что это вся мистика», – начала Надя. «Надя, мы уже это обсуждали». Мистика, не мистика, но когда у меня посреди ночи объявляется друг детства, которого трамваем расплющило в десятилетнем возрасте, в общем, нельзя от этого отмахиваться. Нельзя, ты сама это понимаешь, сама все видела, ведь тогда с бабкой Васей. А если еще раз с этим Виталий сконтачиться, настроиться на сон. «Чтобы он снова пришел!» Аннушка вернулась с чайником. Ароматные пакетики были заранее пристроены в три фарфоровые чашки. «Вы ведь слышали про дрим-туризм, Петр Николаевич?» «Аня!» – первого старшая закрыла глаза и потерла переносицу. «Но опять ты с своими штучками не к месту сейчас про них, про туризм твой!» «Нет-нет, Надя!» Пусть говорит, я правда очень заинтересовался. «Вы знаете, где похоронен этот ваш Виталик?» «Да», — ответил я. Зеленый слоненок за маленькой оградкой. «Можно переночевать там и тем самым спровоцировать сон про вашего друга. Вы же сами такими снами занимались и хорошо представляете, про что я». Я обмозговал Анину идею и решил, что, наверное, это лучший выход. По крайней мере, других я пока не видел. В итоге постановили, что Аннушка займется архивами, а я попытаюсь устроить себе ночевку в Завиловке. Аня поделилась со мной всякими лайфхаками по этому поводу. Надя сказала, что она сосредоточится исключительно на Кате, Лекарствах, памперсах, переговорах с врачами, то есть на том, что связано с подлинной, реальной жизнью, а не выдумками и кладбищами. Пусть мертвые занимаются своими мертвецами. На то мы пришли. Между прочим, самым дельным дрим-туристическим советом от Аннушки оказался номер сотового. Одного из сторожей Завиловки, Некоего Толика. Занятный человечек оказался, Весьма и весьма занятный. А ты думаешь, я сижу тут, И водочку попиваю, и все. Э, профессор, водочку, может, и попиваю, но и к делу примыкаю. Знаешь, сколько я тут уже? Десять годков. От звонка до звонка. Это тебе не стоянку охранять. Тут подход нужен. Почему Толик меня звал профессором, «Я не знаю. Видимо, он из тех людей, кому необходимо прозвище ярлык на человека приклеить. И вот, глядишь ты, реальность уже податливее, и заодно податливее, уютнее. Мы сидели в его сторожке, я на табуретке, перемотанной изолентой, он на мягком автомобильном кресле» намертво прикрученным к деревянному ящику. Внешностью он удивительно походил на киношный образ Вицена, какой-нибудь хмырь из джентльменов удачи. Судя по повадкам и полнамекам, он отбыл несколько годков в местах не столь отдаленных. Вряд ли за что-то крупное. Так что к решеткам и разномастным оградкам Ему не привыкать. Я решил приехать в Завиловку пораньше, в субботу, как мы и договорились с Толиком. Мне подумалось, что ежели сторож вдруг окажется разговорчивым, можно выпытать у него всякие любопытные моменты. И я не ошибся. Диктофон я додумался включить не сразу, потому что на темы сновидений мы тоже перебрались Не в два прихлопа три притопа. но ну, а кладбище, бог ты мой! А кладбище из него полились просто эпические песни. И все это с прибаутками, присказками и побосенками. На вид ему было лет шестьдесят. Я притаранил в качестве даров две бутылки по 0,7. Для легкой светской беседы вполне достаточно. Десяток годков назад, как я только устроился, Завиловка другая совсем была. Это сейчас, вот веришь, нет, На один месяц цельный ряд Свеженьких крестов может вырасти. Вот что твои опята на гнилом пеньке. А тогда все как-то степенней было. То ли люди мерли реже, то ли городок наш стал больше. Вот ты, профессор, спрашиваешь, могло ли быть так, чтоб свежего покойничка над старой могилой похоронили, а про прежнего умершего при этом нигде не упомянули. А я тебе отвечу, отвечу. Мы с ним чокнулись походно-металлическими рюмками». Знал, что пригодятся. Я мусолил одну стопочку битый час. Моего собутыльника это ни сколечко не обижало. Отвечу так. Даже более того, не просто могло быть, но так и делали. А чё тут хитрого? Годков семь десять, постоит крестик деревянный. Или там памятничек металлические, такие, как пирамидки, видал, наверное? Не ходит к ним никто, ну вот, вообще никто. Зарастет все, сгниет, ничего не видно. И вот по весне, по осени, когда тут службы муниципальные убираются, раз из конторки кто-нибудь, да подъедет, лясим, трясем сунтым чуток, хоп, Ни оградки старые, ничего как не бывало. Место образовалось свободное рядом с дорогой. В трех шагах от центральных ворот красота. И они потом, похоронники эти, стервятники, свободное местечко и толкнут в три втридорого. Своим, своим. Там, кто у них, как называется, ага, клиентом, Ну вот и все. А ведь грех это, непрощенный грех, профессор. Последнюю фразу Толик произнес полушепотом со значением. Почему же грех, Анатолий, обновляю наши кубки. А ты не знаешь, да какой же ты профессор? Раз такой херни не знаешь. Ладно, считай, повезло тебе, Толика встретил. Вот смотри, как у них, у покойничков-то, все устроено. Им ведь как? Ты думаешь, вот эти вот все твои квартиры, машины, дачи там, коттеджи, им нужны? ха ха В могилу с собой все это не заберешь. Дуры люди, кто так думает. Покойничкам помин нужен, вот что. А кто их поминает? Да вот, родственники да друзья. Да те, кто мимо могилы идут, прочитают там на табличке Сидоров Петр Кузьмич. И уже чего там подумают. Вот уже вспомнили человека, вот уже польза им усопшим. А теперь внимание, вопрос: если нет ничего, все заросло, и памятник с крестиком тю-тю, так что ему остается а? Как думаешь, профессор? Я развожу руками, демонстрируя свое умственное бессилие. Перед таким мудрёным вопросом. Эх, наука! Ничего ты наука не смыслишь, Так послушай, Толика, Остаётся им старым-то, сторожилом то На новеньких надеется. Вот чего! Свеженьких покойничков Их по-любому помянут, Хоть разик, так ведь? Ну, если человек... Совсем не козел, не убийц там мрачный, то помянут же. И вот свеженькие поминам со сторожилами-то и поделятся. А уж если один покойник над другим лежит, этажами-то когда? То тут уж по-соседски, что не поднести, не поделиться кусочком-то, а? Правильно я говорю, профессор. Да откуда, спрашиваю, Анатолий, ты все это знаешь, кто рассказал? Так да, земля слухами пользуется. То тут скажут, то там. А когда десять лет кукуешь на землице ты этой, то и не такое услышишь. Вот что, профессор, я тебе скажу. Снова мой кладбищенский кореш Переходит на полушепот. «Есть такая штука! Сны!» «Ну, сновидения! Понял или нет?» «О, брат, такое раз приснится! Вот хоть книгу пиши!» «Ну вот ты расскажи про сны! Время-то у нас вагон!» «Уговариваю я и еще подливаю!» чуть-чуть, чтобы владелец кладбищенских тайн не ушел раньше времени к Морфею под бок. «Да я уж не помню нифига», — отнекивается сторож. «Все пропил, все мозги. А в свое время ведь что, в шахматы играл? Второй разряд у меня, понял? О как! Вот такой толик!» «Не-не», — говорю, — Давай-ка вспоминай, Анатолий. Я ведь не просто так собрался ночевать здесь, на могиле. Мне это важнее важного. Много вас тут ходит, отмахивается собутыльник. Он и баба тут одно время послась. Молодая, в очках темных, расфуфыренная такая. Таскала сюда людишек, палатки им ставила. Но, признаюсь, щедрая бабенка, я на нее не в обиде. Ага, ага. А вот женщина в белой фате не снилась тебе? Пытаюсь я пробить брешь в его бронированной нарративной подлодке. Женщина в фате? Нету. Но зато старуха являлась. Старуха с котом. «Вот это было дело, да!» «С котом?» Я судорожно пытаюсь сообразить, где я про кота слышал. «Расскажи, будь человеком. Отдельную бутылку потом подгоню». «Вот это по-нашему!» Он тянет ко мне трехпалую ручищу, где потерял два пальца, так и не раскололся. «Тогда слушай». Это по весне дело было. У нас туда, ближе к кладбищу, как овражек есть, видал, нет? Там ручей текет, летом пересыхает, а весной, осенью, прям речушка образуется. Все хотели осушить это дело, но тут ведь деньги большие нужны. А кому это особо сперлось-то? Администрации, что ли? Не тревожьте мои кости, Ха -ха. наливай, профессор. Чё сидишь уши развесил? Ага, не обижайся, Натолика. Толик добрый человек. И чего там правраг-то? Ага, правраг. И вот позвали меня эти службы, то у нас есть городская, кто кладбище по весне прибирает, позвали. Толик, помоги, заради бога, рабочих кадров не хватает, мы тебе пятихатку отвалим. Не вопрос, отвечаю, за 30 серебряников Иуда повесился, а я чем хуже. И вот начал кучу этих листьев в тачке свозить, Отдам всякий мусор, но не пластик, нет. Всякую такую фигню, бутылки, пакеты на машинах увозят. А вот что гниет само собой, мы туда во враг скидываем. И вот точаю я, точаю, вожу, вожу. И сон меня-то и сморил. Надо же понимать, пожилой человек вечером употреблял. Мне полагается, я сторож, а не дворник, мать их, качель. И заснул, ага, ну вот чую, мне в бок что-то тыкается. Острое такое еще, больно прям, зенки продираю, старуха фуфайке какой-то. Вот стариковские-то фуфайки были раньше платке пуховом и валенках опирается на клюку такую здоровую с медным этим на балдашником брови лохматые глаза чернющие и кот полосатый у ног ее трется ты говорит мужчинишка зачем мне на крышу мусор кидашь какого говорит рожна тебе надо Или жить надоело? Так мы с котанечкой сейчас это быстро поправим. Я мычу в ответ, отмахиваюсь. Спать уж больно мне охота. Тут до сих пор больно, как вспомню. Мне прям в нос, как вцепится кто-то. Я аж подскочил. Кот этот проклятущий, можешь представить? За нас меня зубищами своими хватану. Гражданочка, кричу, ты кота-то своего уйми, На людей ведь кидается, а ты, Натоля, не ори. У меня и без того голова, как чугун сегодня, Мусор больше мне на крышу не вали, И долго еще тут прослужишь, Коли к старухе прислушаешься усек? И хоба пропала вместе с котом. Я оглядываюсь, оглядываюсь, Все глазами общупал, Ряды соседние оббегал, Но нету старухи. И не сон ведь, вон он я не сплю, Ни кота, ни старухи. Может, думаю, Белочка со мной приключилась? Да не было такого сроду. Я потреблять-то потребляюсь людьми вот хорошими. Но они до поросячьего же Я меру свою знаю, профессор. И вот помозговал и решил. Ну, их мать их етить с их пятихаткой. А я им больше не помощник. До видений ухайдакался. О как! А кто это был? Как думаешь? Я задаю вопрос просто так, чтобы у рассказа был финал, но сторож меня и тут не подводит. Как кто? Хе -хе. Известное дело. Хозяйка и есть. За кладбищем она следит. Или ты не смыслишь в этом деле? Ну... Вот смотри, в каждом дому хозяин есть. Домовым называют, слыхал? И на кладбище тоже. Так выходит. А ты еще ее видел, хозяйку-то? Интересуюсь я. Продолжение-то ведь хочется. Ее нет. Кота вот видал. Тут как вышло, дня через три после этого случая... Выхожу я, значит, из старожки гляжу, кот полосатый. Ну, тоже ничего вроде бы здесь такого нет. Ну, забрел вон с соседнего села или с города убег. Ну, бывает. Но я-то ведь не дурак. Я этого хвостатого черта из тысячи узнал бы. У него с одной стороны усов почти нет, И хвост такой пушистый не волочится, а трубой стоит. Так, думаю, дай-ка я за тобой прослежу. Пошел за ним, а он будто вот ведет меня. Я отстану? Поджидает скотина полосатая. щерит на меня зелеными глазищами. И довел меня до самого врагу. И как сквозь землю провалился. Я сошел немного туда. Вижу, мусор, который я туда свалил, Весь раскиселился. Вы знаете, еще снег местами. На дне, короче, некрасиво. Вернулся в свою сторожку. Посидел, посидел, до вечера еще далеко. Мы выходные-то круглые сутки здесь дежурим, а будни по ночам только. Взял лопату, грабли и пошел к центру. Иду и уговариваю сам себя от греха подальше. Уберу этот мусор, может, и не появится больше никто». А то ведь думается, башка тварит, ее не уймешь, особенно по ночам. Скрипы, стоны, звуки, да ну его нахер. Ческа два там провозился. Взмок, как черт, ведь грязный. Устал, не знаю, как, но дело свое сделал. Убрался там, во И потом всю ночь спал, яка младенец на иконе. Ага. И что ты думаешь? Утром встал, сменщик скоро должен прийти, Женя его зовут. Решил чуток кости поразмять. Ага. Выхожу из сторожки. Потянул меня опять к оврагу, дошел, а на могиле ближайшей, на кресте... Вот на боковине стоит бутыль. Я такие только в фильмах видал или, может, ну, в этих, в музеях. Зеленоватая, пузатенькая с пробочкой. Ну, я не будь дурак. Пробку чупок принюхался, а там боженька босичком по могилке пробежался. Самогон чистейшей воды. Да на каких-то таких травах настойно, сладких с метком кажись. Мм. Я ведь сам гнал одно время, еще когда женат был. Да, профессор, жена у меня учитель, педагог в высшей категории. И дитё есть. Но это другая история. Вот. И пробовал самогон-то. Ха, Ха! А то, смеешься, что ли? Конечно, припрятал в сторожке, а в следующую смену приобщился. Душу, можно сказать, подлечил. А на утро даже, даже ни голова, ничего бодрячком. Эх, могут же гнать люди. Я посмотрел на время, уже почти десять вечера. Толик, конечно, занятный собеседник, но мне нужны ответы на конкретные вопросы. А в этом деле только друг детства мог пособить. Толик, я скоро пойду палатку ставить. Э, ты что же, еще ее не установил, что ли? Вот сразу видно, что ты профессор, а не человек. Кто же палатку ночью-то разбивает? Ладно, схожу с тобой, помогу. Вот за это спасибо. А скажи, Анатолий, вот можно ли каким-то образом составить, м -м, нарисовать карту, ну, допустим, Завиловки? Карту? Это про схему, что ли? Да вон она, на центральных воротах сбоку висит, не видел? Нет, признался я, не видел. А она там подробная? Да не особо. Она уж устарела давно, много нового добавилось. А зачем тебе? Ищешь кого-то? Можно сказать, ищу. То есть там на ней участки отображены? Ряды, номера могил? Не-не-не. «Участки только. Номера могил? Ты что, это не карту, а глобус кладбищенский подавай!» Сторж опять захекал, довольной шуткой. «Да на черта тебе это нужно, выкладывай, профессор. Я он тебе душ свою развернул за бутыль, а ты скрываешь что-то. Не люблю такое». Да я бы с удовольствием рассказал, если бы сам знал все толком. Понимаешь, Анатолий, тут не только меня касается. Снится тут одной семье женщина, в белом платье и в Преследует она их. Короче, девчонку он подростка до кома довела. И вот карту требует от них какую-то. А мы понять не можем что да как. «Ха!» – задумался Толик. «А я-то думал, что это я один такой, на головушку рехнутый. А тут, оказывается, профессора съезжают с катушек. Ладно, поразмыслю. Если чего придумаю, скажу тебе. Ну, чё, ай, да? Сторож шел по ночному кладбищу, как моряк по палубе корабля. Его хоть и штормило, но хватки он не потерял. Это я спотыкался на незнакомой почве, а он тут с каждым кусточком-корешочком лично знаком. «Вот и профессор, говоришь, кладбище тут мертвые лежат. Плохо здесь!» – философствовал мой спутник, пока мы шли к Виталькиной могилке. Я о том, что здесь плохо, ни слова не сказал – Но ну, разве сие важно? А на самом деле-то, наоборот, все. Это вы там живете в своих конурах из бетона, домах, коробках, как вот селедки в банках, ей-богу, а тут тишина, птицы по утрам, восходы какие». Я так тебе скажу, я эту мысль сам родил. Город мертвых красивее, чем город живых. Вот тебе мое заключение и итог. А некоторые еще интересуются. Толь, ну как ты тут спишь? Страшно ведь и вроде как мертвую энергию высасывают. Нельзя, мол, спать с ними рядом. Иные даже фотки родных покойников боятся на стены в квартире вешать. Дескать, нехорошо это. А я им так отвечаю. Фу! Дуры вы, люди! От кладбища сила идет. Спокойствие. Тут просыпаешься обновленный. Бодрёныш-ядрёныш, будто огурец бочковой. Просто правильно к этому месту относиться надо. С душой, а не потребляцки. Верно я мыслю, наука? А? Я ведь разряд по шахматам имею, не дурак. Я бескомпромиссно соглашался с его проповедью. «А ты, Анатолий, на других-то кладбищах бывал?» Спросил я уже на подходе к Виталькиной оградке. «Может, только в Завиловке тебе хорошо?» «Наука ведь сравнение требует объективных сопоставлений? Ха-ха!» «Бывал. Разные они. Вот у меня детка в селе схороненный, Там другой совсем. И памятнички по разнообразнее». В городе-то конторы их как под копирку лепят. А в селе, особенно если покойничек постареет, так все своими руками творили. И оградки, и памятники самодельные. То, во что гораст, как говорится. И на заводах делали, и сами оградки варили. И чувствуешь себя там по-другому. И настроение у каждого кладбища разное. Видать, какой хозяин, такое и кладбище. Вот так-то. Я нисколько не пожалел, что согласился на помощь Толика. Палаточку вместе с ним мы растянули за 10 минут. Правда, от чрезмерных физических усилий или, возможно, от излишних умственных затрат, Мой провожатый совсем расклеился. Я испугался, что он не сможет сам вернуться в сторожку, и пришлось бы с ним таскаться всю ночь меж могил. То он меня провожает, то я его. Однако же Толик снова удивил меня. Неожиданно расправил плечи, по-чистушечному топнул ногой о кладбищенскую почву и выдал в ночной воздух. Мимо подоконника пронесли покойника. У того покойника выше подоконника. Тут я догадался, что пора расходиться по кельям. Кинул внутрь палаточки пару пеночек. И достал из рюкзака хороший спальник, который одолжила мне Аннушка. Минут через пятнадцать мы выкурили по три сигареты. Сторож все таки в сторону своей опочивальни. Я с облегчением нырнул в палаточку и сразу вырубился. Спал я, вероятно, слишком крепко, потому что белобрысый флибустьер в эту ночь не соизволил появиться».